но пошёл он к чёрту со своими неведомыми замыслами. Только и забот гробить на него время, как будто нет других дел. Подумаешь, бумаги летали. В неведомых общественности, незафиксированных на бумаге, архивах мировой психиатрии можно отыскать случаи по Хлещ. И то, что они не получили ровным счётом никакого научного объяснения, ничего ещё не значит и ни на что не влияет. Распросите за бутылочкой хорошо знакомого врача, он вам такое по расскажет, до чего никакому пожарному не додуматься. А там подошёл автобус муниципальный для чёрной кости, и борьба за то, чтобы в него втиснуться. а потом и уберечь рёбра от спрессованных в единую массу случайных попутчиков, окончательно выбело из головы доктора Терехова все неправильности, несообразности, психиатрические загадки и мысли о работе.